Через пару часов уже бегать начнет. Работала я как-то в родблоке. В нашем заведении вообще принято врачей ротировать для получения опыта, так сказать, и создания универсального солдата. Итак, середина января. В родблок санитарка приводит пациентку Карину. 21 год. Беременность первая. Срок что-то около 39-40 недель. Схватки 5 см раскрытия. Отекшее, прибавка в весе 25 килограммов. Наблюдалось где-то в Подмосковье. Последняя запись в обменной карте от 21 декабря, три недели назад. В общем анализе мочи был найден белок, и вроде бы не критично, 0,3 грамм на литр. Но больше анализа не сдавала, и это настораживало. Что ж, берем наши анализы. Но если кровь мы можем взять без проблем, то с мочой все очень непросто. Показаний для катетеризации нет, ждем естественного выхода. Дождались, пометили экстренно и отправили в лабораторию. Надо сказать, что у моего организма есть какая-то чуйка на преэклампсии. Я не знаю, как это объяснить, но факт остается фактом. Нахожу я их. Отслойки плаценты, задержки роста плода, гипоксии не так а зреющую преэклампсию прям чую. И вот смотрю на Карину и понимаю, что от нее что-то можно ожидать. Роды тем временем идут своим чередом, близятся к кульминации. Постоянно мониторим давление, ничего особенного, 120 на 70, 125 на 80. И так весь первый период родов. Во время потужного периода давление поднимается до 150. В принципе, это объяснимо. На одной из последних потуг Карина не послушала акушерку и резко потужилась вне схватки. Увы, сохранить промежность не удалось. Родился ребенок. Девочка. 8 баллов по Абгар. Пока зреет послед, моюсь на ушивание. Краем глаза кашусь на монитор. Те же сто Вызываю анестезиолога. Приходит. Один из моих самых нелюбимых анестезиологов, который вечно к чему-то доматывается и торгуется. Работу в роддоме, в принципе, не любит. Но их тоже ротируют по отделениям. «Ну что у вас тут?» «Ушивание нужен внутривенный». «А что, так не справитесь?» «Что там?» «Там шейка на трех и девяти часах. Правая стенка влагалища, и промежность рванула сильно». «И что?» На каждую промежность меня теперь будете вызывать. Меня злит тон и сама постановка вопроса. Когда надо будет? Буду. Наверху плановые через 15 минут. А у меня экстренные прямо сейчас. И на давление внимания обратите. Работайте. Карине дали наркоз. Я спокойно все осмотрела, ушила. Косметика снаружи. Дольше, конечно, но меня так научили. Один уже не молодой коллега-акушер. Для женщины очень важно, как там все будет после родов. Никогда не экономь на это время. Анестезиологи от нас ушли. Карина спала. Ей медикаментозно чуть снизили давление. Дела пошли на лад. Акушерку поставила бдить, и бородильница подкравливала не критично, но неприятно. Я сижу в коридоре, пишу историю родов. И тут приходит санитарка, приносит анализы из лаборатории. И это тихий ужас. В моче 2 грамма белка. Но ладно, взята в родах, может, концентрированная. Так бы я подумала, если б не биохимия крови. Все показатели просто на грани фола. печеночные пробы и щелочная фосфатаза увеличены в 10-20 раз. По другим направлениям тоже нехилые такие превышения, тромбоциты ниже нормы. Полиорганные изменения, в общем. «Звоню заведующей и начмеду объясняю ситуацию. Оба приходят. Коллегиально принимаем решение перевести Карину в реанимацию для пристального наблюдения и дальнейшего обследования. Выставляем тяжелую преэклампсию. Звоню анестезиологу, сообщаю ему о нашем решении. Он идти на наш консилиум отказался. Он категорически против перевода пациентки. «Да что она тут делать будет? Через пару часов уже бегать начнет. Оздоровиться!» «Показатели? Ну, не критичные. Да какая там преэкламсия, Я вас умоляю!» Пришлось привлекать начмеда. У него разговор в такой ситуации короткий. Анестезиолог быстренько все понял. Потому что одно дело перед 26-летним врачом женского пола выделываться, а другое — получить реальную возможность какой-нибудь докладной на главного врача от Ночмеда роддома. Уже не повыделываешься. Итак, пациентку переводят в реанимацию. А на следующий день я узнаю, что ночью Карина выдала эпизод судорог, и у нее отек мозга, который держался до девяти суток, кстати. Но вытащили. На шестой день пребывания Карины в реанимации я была там на посту, писала какой-то осмотр в свежей истории. И тут заходит тот самый анестезиолог, снова его смена. Смотрит Карину, ее ввели в бессознательное состояние и дает какие-то указания медсестре. Редко я кому-то указываю на их ошибки, потому что и сама их совершаю. Но некоторым непробиваемым коллегам это делать надо. Закончив писать историю, подхожу к анестезиологу, киваю на Карину. «Ну что, коллега, бегает?» Не удержалась. Каюсь. «Постскриптум. С Кариной все хорошо было. Выписали ее на 21-е сутки. Ребенок здоров, матка на месте». Давление под контролем. Была бы на десяток лет постарше, было бы хуже. Оглядываясь назад, сейчас понимаю, если бы я не настояла на внутривенной анестезии во время ушивания, то Карина вполне могла бы выдать судороги на родовом кресле. Просто как реакцию на боль, на фоне быстро развивающейся преэклампсии, ибо наше местное обезболивание стопроцентного эффекта не дает.